Глава 51. Пропавший труп. На заднем дворе больницы, в стороне от жилых построек, стоит одиноко низенький одноэтажный каменный домик с черным крестом на крыше вместо трубы. Задняя стенка глухая, по бокам небольшие окна, а спереди входная одностворчатая дверь. Внутри часовни образ паникадила и катафалки, рассчитанные на 30 гробов, по 10 в ряд. Тут же в углу на ворохе тряпок под саваном приютился тридцать первый, живой. Это читальщик над мертвецами, он же сторож покойницкой. Псалтирь, который он должен был читать над покойниками, у него под головой вместо подушки. Пустой полуштоф в ногах. Он спит мертвецким сном. А один из мертвецов тихо привстает. Невыносимая боль в пояснице, тяжелое дыхание, слабость во всем теле, свинцовая тяжесть в голове, все это преодолевает мощный организм и железная воля макарки душегуба. Злодей тяжело, почти смертельно раненый, без особого труда прикинулся умершим. Он и в самом деле был почти мертв, но в умирающем теле билось ясное и твердое сознание. «Завтра утром меня отправят для анатомирования. Или я заживо буду изрезан, или перевезен в больницу дома предварительного заключения. В обоих случаях гибель. Спасение есть только теперь». Теперь или никогда. Макарка, вспомни старину. Не первый раз ты умираешь и никак умереть не можешь. И он привстал. Еще усилие и... И он как пьяный встал на ноги. Ничего, стоять могу. Времени терять нельзя, скоро светает. Утро должно меня встретить на горячем поле. Искать меня больше не будут. Дорога к Москве с катертью. «Эй, Макарка, не все еще погибло!» Он прошелся вокруг катафалка. Мирно почивают непробудным вечным сном его двадцать сотоварища. Почти все они голые, как и он сам. В таком костюме бежать невозможно. Макарка с трудом надел на себя лежавшее около спавшего читальщика его платье, сапоги и фуражку. За немногим теперь только остановка. Острая боль в спине не дает ступить. Давит грудь, мешает дышать. О, если бы не эта пуля показал бы я вам, друзья, как мстит макарка душегуб. Бледный, как саванный мертвецов, злодей постоял с полчаса. Затем сделал над собою усилие, взобрался на подоконник, раскрыл окно и... В покойницкой опять все стало тихо. По-прежнему храпит читальщик, и так же, как восковые, лежат мертвецы. На утро сторожа больницы растолкали читальщика. Пора, вставай! Сейчас отправлять будем наших постояльцев! Кого на Преображенское, кого в клинику, произнес сторож пахом. А сколько у нас всех? спросил другой сторож, Прохор. Две дюжины ровно. В это время к ним подошел пузатый с рыжеватой бородой мужичонка лет 45. Это был присяжный гробовщик больницы Фидулекин, обязанный хоронить всех покойников. «Здорово, ребятушки, как, но ничего лов. Две дюжины товарцу и ни единого, как есть, обстоятельного. Одна шантропа, развел руками прохор. Неужели и с родственников никого? «Ни-ни, просто голь перекатная. Одно слово, с барок да с Никольской площади». «Вот так кази это. Ну, выручайте, братцы, сплавляйте в клинику. По крайности, сава не надо, и гроба. Всех нельзя, половинку. Подсыпьте хоть восемнадцать. Много будет, не беда». Во двор больницы въехал фургон в виде большого ящика на колесах с выдвижной задней стенкой. На передке ящика сидел и правил лошадью молодой парень Степка. Есть! закричал он, издали еще. Есть, есть! Въезжай! Чего другого, этого товару никогда отказу нет. Пойдем нагружать! Обратился пахом к прохору. Пойдем! Пахом! воскликнул товарищ, войдя в покойницкую. Смотри, чего? Покойник ушел! Врешь! Чего врать-то, Матри, пустое место. Переложили, верно. Считай, двадцать три. А с Дадина нам 24. Вот такая зета, грехи. Слышишь, никому не надо сказывать. Сейчас отправим семь, да с другим фургоном восемь, а скажем, что две поездки по восемь. Никто и не узнает. Знам о дело, а то отвечай тут после. И кто мог бы унести? Чудное дело ума не приложу. «Ошибка, верно, какая-нибудь?» «Непостижимо. Так смотри, никому ни слова. Знать ничего не знаем и ведать не ведаем. Надо степки стакана два поднести, а то не заметил бы». «Поднесем». Уехал второй фургон, и за ним ломовик с нагруженными гробами для отправки на Преображенское кладбище. Покойницкая опустела, но вскоре в нее принесли следующие тела, очередных покойников. Никто, кроме Прохора с Пахомом, не заметил одного исчезнувшего трупа. Одного. Стоит ли говорить об одном там, где их сотни и тысячи, да и какую же для кого-нибудь ценность представляет труп? «Пустое», — сказал Пахом. «Знамо дело», — подтвердил Прохор.